Шестое. В гостиной супругов «Будник» прокурор Теодор Шацкий бессильно опустился на диван. Он и впрямь почувствовал слабость. Кровь пульсировала в висках, сконцентрировать взгляд в одной точке он не мог, в пальцах ощущал странное покалывание, а во рту — неприятный металлический привкус. Он сделал резкий вдох, но это не принесло облегчения. Наоборот, Кольнуло в лёгких, будто воздух был начинён микроскопическими иголочками. «Может, это не лёгкие, а сердце?» Он закрыл глаза, сосчитал до десяти и обратно. «Всё в порядке?» — спросила Собирай. Всех их вырвали из домашнего уюта. На Собирай были джинсы и красная фуфайка, на Вильчере толстый свитер и странные коричневые штаны — внутри которых, казалось, отсутствовали ноги. Двое полицейских имели на себе купленные на базаре дешевые куртки, до того страшные, что сразу становилось ясным, в них облачены, конечно же, полицейские. Шацкий же в своем костюме в который раз за нынешний день показался себе идиотом. Но это была лишь одна из причин его дурного самочувствия. «Какой там в порядке, Бася?» ответил он спокойно. «Ни о каком порядке речи быть не может. Безумно важный свидетель, а с недавнего времени главный подозреваемый в чрезвычайно громком деле о зверском убийстве, которого денно и ночь напасли двое полицейских, внезапно исчезает. И хоть теперь это не имеет ни малейшего практического значения, умоляю, удовлетворите мое любопытство. Как это стало возможным? Полицейские одновременно пожали плечами. — Пан прокурор, ей-богу, мы ни на шаг не отходили. Если хотели есть, звонили ребятам, чтобы что-нибудь привезли. Могут подтвердить. Сидели перед его домом день и ночь напролет. Выходил. Где-то в полдень, несколько раз. Что-то подрезал, включил разбрызгиватель, затянул гайки на почтовом ящике. Все записано. А потом... Крутился по дому. Когда стемнело, видно было, как зажигал и гасил свет в комнатах. Кто-нибудь наблюдал за домом со стороны холма? — Так там ведь, пан прокурор, двухметровая стена. Шацкий взглянул на Вильчера. Инспектор стряхнул пепел в цветочный горшок, с фикусом откашлялся. — Заблокированы все уездные дороги на трассе, проверяем машины и автобусы. Но если он отчалил на своих двоих... Продираясь через кустарник. Тогда хуже. Что ж, никакой возможности провернуть все без шума не оставалось. Известите ближайшее отделение полиции, составьте рапорт и попросите коллег из Кельс, чтобы информация как можно скорее попала в прессу. А я выпишу ордер на арест и объявление о розыске. Времени прошло немного, он далеко не спортсмен, а пожилой депутат, И хоть навешивает на нас всех собак, дело должно выиграть. Сейчас у нас, по крайней мере, есть подозреваемый, то бишь что-то вполне конкретное, и мы попробуем представить это как успех правоохранительных органов. — Нелегко придется, — пробормотала Собирай. — Накинутся журналисты. — Тем лучше. Раструбят так, что каждая продавщица будет знать будника в лицо раньше, чем тот проголодается и войдет в магазин. Шацкий резко встал, закружилась в голове. Он невольно ухватился за плечо «собирай», на женщина посмотрел на него подозрительно. «Спокойно. Все в порядке. За работу!» «Мы заполняем формуляры в прокуратуре. Вы готовите сообщение. Через полчаса созвонимся». А через час я хочу его видеть в бегущей строке на экране телевизора. Перед выходом он окинул взглядом гостиную семьи Будник. И снова в голове зазвенел беспокойный звоночек. Он почувствовал себя человеком, которому дали две картинки и попросили найти 10 отличий. Шацкий был уверен, что тут что-то не так, но терялся в догадках, что именно». Он вернулся, встал посреди комнаты. Полицейские, именовав его, вышли. Собираясь, становилась в дверях. — Ты давно здесь была? — спросил он. — Трудно сказать. С месяца назад заскочила на минуту на кофе. — Что-нибудь изменилось? — Здесь все время что-то меняется. Точнее, менялось. или часто делала перестановку, меняла освещение, добавляла цветы. Из тех же самых элементов создавала совершенно новый дом. Утверждала, что предпочитает сама вносить продуманные изменения, а не ждать, когда душа ее взбунтуется и поищет изменения вопреки ей самой. Но помимо того, что помещение выглядит по-другому, все предметы на месте? Может, что-то не хватает? Бася собирает долго и внимательно оглядывалась. В проеме кухонных дверей всегда висел турничок, Джессик на нем тренировался, но он у них то и дело падал, похоже, его в конце концов выбросили. Что еще? Нет, кажется, это все. А что такое? Он махнул рукой, мол, неважно, и они вместе вышли из дома на кафедральный прямо в тень костела, острые готические контуры резко выделялись на фоне звездного неба. прихожей висела фотография Элли Будниковой, сделанная лет 10-15 назад. Была она очень привлекательна своей девичьей красотой, жизненной, как говорится, била ключом. И очень фотогенично, — добавил про себя Шацкий, вспоминая фотографию с камина в доме Шиллера.